Глава 27. После отъезда Стива Моника совсем недолго пробыла в моей комнате. Буквально через час она спустилась и попросила ознакомить её с кругом обязанностей. Держалась девушка при этом отчуждённо, хотя и предельно вежливо. "Я могу показать отели, рассказать всё", любезно предложила Линет. Чувствуя некоторую вину перед мисс Кроу, я сказала, что сделаю это сама. Девушка безразлично пожала плечами, всем своим видом показывая, что ей всё равно, а я почувствовала, что хлебну с ней забот. И, как выяснилось, впоследствии не ошиблась. Мы, не торопясь, проходили по коридорам, я показывала номера и объясняла специфику работы отеля. Моника слушала вроде бы с интересом, но ни единого вопроса от неё не последовало. Оживилась она только тогда, когда мы дошли до комнаты Оливии. Показывать её я не собиралась, но охнула, вспомнив внезапно, что сообщила мне Джина. До этого момента у меня совершенно вылетело из головы, что теперь мне придётся перебраться сюда, где я и полчаса не могла раньше провести. Но не могла же я показывать своё малодушие, придётся стиснуть зубы и мужественно переехать. «Что-то случилось, мисс Мэллоун?» — вежливо спросила Моника. Я поколебалась, но решила, что раз ей здесь жить и работать то в двух словах рассказать можно. Это комната бывшей хозяйки отеля, миссис Оливии Томас. Она пропала много лет назад при невыясненных обстоятельствах. Это моя тётя. Сочувствую вам. Я знаю, каково это, когда кто-то из близких людей исчезает, и ты не знаешь, где он и что с ним. Глаза Моники влажно заблестели. Девушка стояла прямо, возвышаясь надо мной почти на голову, и, несмотря на это и на то, что она была старше меня на несколько лет... Мне хотелось её обнять и пожалеть, как ребёнка. К тому же я знала, в отличие от неё самой, в какой трудной ситуации бедняжка находилась сейчас. Хорошо, если она не испытывала к Стиву романтических чувств, а если да, то представить перспективу было даже страшно. Я вздохнула. Всё-таки Стив должен был поговорить с ней и открыть правду. А его мать вела себя крайне эгоистично. но в чём бедная девочка виновата перед ней?» Несправедливо было оставлять её в одиночестве, расплачиваться за грехи родителей. Всё было так сложно. «А можно посмотреть эту комнату?» Моника вопросительно взглянула на меня, накручивая длинный локон на палец. Поколебавшись, я кивнула. «Я приду сюда убирать чуть позже. Не хочу, чтобы вещи тёти Оливии разбирали горничные. Если хотите, можете мне помочь». Моника молча кивнула, и мы пошли в обратном направлении от двери. «А всё-таки, какую зону ответственности вы закрепите за мной, мисс Мэллоун? Я так поняла, что миссис сондман заведует всей хозяйственной и приходно-расходной частью». «Именно так», — подтвердила я. «Вам было бы интересно взять на себя ту часть работы, которая отвечает за мероприятие, начиная с приёма заявок клиентов и всеми организационными вопросами?» «Пожалуй, да», — чуть помедлив ответила Моника. Когда её лицо было серьёзным, она была не очень похожа на Стива. Тот всегда словно лучился теплом. А сестра его была словно в защитной оболочке, что, собственно, было неудивительно. Внизу мы застали Джину и Линет, которые сводили все цифры по двум предстоящим событиям. Они о чём-то спорили, видимо, не сходилось. Я коротко сообщила им, чем будет заниматься Моника, и сказала, что пойду поболтаю с дядей. За всеми этими делами и кутерьмой Мы едва успевали переброситься парой слов за целый день. Наверное, он чувствовал себя заброшенным. «Входи, Велари», — откликнулся дядя Тэй на мой голос. Окинув комнату внимательным взглядом, я убедилась, что горничные неплохо справляются. Теперь здесь было чисто и проветрено. Только стол, как обычно, завален бумагами, но к нему дядя, кроме меня, никого не подпускал. Дядя Тэй сидел в кресле и читал одну из газет. Я подтянула поближе к нему... Мягкий низенький пуфик и села у его ног. «Всё хорошо, детка?» Дядя протянул ко мне руку и погладил по волосам чуть дрожащей рукой. Я зажмурилась, чувствуя тепло и покой от его прикосновения. «Да, всё отлично. Чем ближе открытие, тем больше работы. Что же потом будет?» «А потом работы будет ещё больше, но ты привыкнешь», — хмыкнул он. «Все справляются как положено. Я видел, Стив приезжал. Что же он не зашёл?» Он очень спешил, дядюшка, просил извиниться. Стив только сопроводил вторую управляющую к месту работы. Дядя покачал головой, как будто с упрёком. И тоже женщина. Тоже, да. А чем это плохо? Тейт Томас махнул рукой. Я же говорил, делай, как считаешь нужным. Время теперь такое. Женщины все работают, а раньше домом занимались, детей рожали. И сейчас рожают, заверила я дядю и перевела тему. «Скажи, ты правда не против, если я обоснуюсь в комнате Оливии? Только откровенно, ладно?» Дядя-то откинулся на спинку кресла и глубоко задумался. «Столько лет прошло, а я всё жду, что она вот-вот появится», наконец произнёс старик с глубокой печалью. «Конечно, эллори я буду только рад, если ты займёшь её комнату, даже не сомневайся». Он ещё раз провёл рукой по моей голове и, наклонившись, поцеловал в макушку. «Тогда надо идти», — поднялась я, «разобрать её вещи, устроиться, успеть бы до ночи». «Беги, детка, заходи перед сном пожелать мне спокойной ночи». «Обязательно, дядя, как всегда». Я погладила его по сухой, словно пергамент на щеке, и вышла. Сейчас переезд в комнату Оливии не казался мне чем-то таким уж страшным. Несколько часов спустя мы с Моникой уже почти закончили убирать личные вещи Оливии, украшения в шкатулке, одежду в чехлы и на длинную перекладину на колёсиках. Она отправится в маленькую гардеробную, примыкающую к комнате. Позже нужно посоветоваться с дядей, что делать с этими изысканными, красивыми, старомодными платьями. Вечерние были великолепны. Видно было, что их владелица любила привлечь к себе внимание. Кстати, не поэтому ли она так загадочно исчезла? Мысль странная, но что-то в ней такое было. «Мисс Мэллоун», — позвала меня Моника, — «Картины вы оставите как есть?» «Как вы похожи на свою тетю?» Она подошла поближе и стала рассматривать таинственную Оливию, которая наблюдала за нашими действиями с непроницаемым видом. «Оставлю, пожалуй», — нерешительно ответила я. «Не признаваться же было в том, что портрет пугает меня до липких мурашек. Тогда я принесу стремянку и протру их как следует», — деловито сказала Моника и, не дожидаясь моего согласия, вышла из комнаты. Я подошла поближе к портрету. Он словно гипнотизировал меня, вводя в некий транс. «Ну что, Оливия?» — шепнула я онемевшими вдруг губами. «Уживёмся мы тут вместе». Я готова была поклясться, что нарисованные ресницы дрогнули в ответ на мой вопрос. В этот же момент раздался оглушительный грохот, отчего я вскрикнула и, зажмурившись, закрыла уши руками. «Простите, мисс Мэллоун!» «Моника волокла стремянку. Она чертовски тяжёлая, и перед самой дверью я её не удержала. Я вас напугала?» Несмотря на испуг, я не могла не отметить, что девушка, немного освоившись, стала свободнее в общении. Это не могло не радовать. «Испугалась до да, чёртиков», — призналась я. «Но вы тут ни при чём. Это всё комната». «А что с ней не так?» Моника споро устанавливала лестницу, движения были ловкими. Своими иррациональными страхами я делиться не стала. «Ну, просто здесь давно никто не жил», — ответила просто. Аргумент был так себе, конечно. Так-то во всём отеле давно никто не жил, и в других местах дома мне было спокойно. И только здесь, словно какие-то духи прошлого тревожили меня. Точнее, один. Я осторожно покосилась на портрет. Моника как раз усердно протирала его раму. «Мисс Мэллоун, здесь что-то есть!» Девушка стояла, балансируя. Одной рукой она держалась за лестницу, другой ощупывала что-то позади рамы. «Я отодвину сейчас чуть-чуть, а вы посмотрите!» Видно было плохо, и я запустила руку за подрамник. Вроде бы действительно плотно свёрнутые листы, однако достать их никак не получалось. Наверное, присохли от времени. Во рту у меня вдруг стало горячо и сухо. «Нужно снять его!» Возможно, художник, писавший портрет, просто воткнул в подрамник кусок картона, чтобы уплотнить его. Но внутренний голос мне подсказывал, что мы нашли нечто большее.